Самый сильный страх. Когда вы используете технику самого сильного страха, вы попадаете в мир кошмаров, где ваши самые большие страхи становятся реальностью. В этом мире действуют два необычных правила. Во-первых, если вы боитесь, что другие люди вас осуждают или презирают, это действительно так. Их негативные мысли о вас оказываются даже хуже, чем вы представляли. Во-вторых, они всегда говорят вам именно то, что вы думаете. Они не стараются быть вежливыми и не будут сдерживать себя. В этом мире кошмаров вы встретитесь с воображаемым критиком, который будет раздирать вас на кусочки самым изощрённым образом и осуждать каждую вашу слабость или недостаток. Вы можете отвечать ему, используя самозащиту или парадокс принятия. При самозащите вы спорите с критиком и стараетесь опровергнуть то, что он говорит. Когда вы используете парадокс принятия, вы побеждаете критика, обнаруживая долю истины в его утверждениях. Ветер в его парусах стихает. Цель техники самого сильного страха такая же, как и у любой экспозиционной техники. Когда вы встречаетесь с вашим самым сильным страхом, вы освобождаетесь от него и обнаруживаете, что изначально нечего было бояться. Учитывайте, что техника самого сильного страха кардинально отличается от любого тренинга уверенности. Враждебного критика не существует в реальности, он является проекцией ваших самых пугающих страхов. Вы действительно просто сражаетесь с самим собой. Настоящие люди практически никогда не ведут себя так жестоко и не осуждают вас так резко, как критик в голове. Вы можете применять технику самого сильного страха так же, как и технику рулевых игр с помощью вашего терапевта или друга, или вы можете записать диалог самостоятельно. Когда вы разыгрываете диалог по ролям, не забудьте обмениваться ролями каждый раз, когда заходите в тупик. Так вы научитесь более эффективно справляться со злобным критиком внутри вас. Женщина по имени Моника однажды прислала мне электронное письмо с вопросом, как справиться с самокритичными мыслями. Вот что она написала. «Дорогой доктор Бёрнс, я страдаю от депрессии, социальной тревожности и панического расстройства в течение 20 лет. Также я боюсь водить машину. Я использую методики из ваших книг, а также прохожу терапию и, наконец, достигла хороших результатов. Однако я задаюсь вопросом, насколько другой была бы моя жизнь сейчас, если бы только я научилась применять эти техники раньше. Я постоянно вспоминаю о прошлом и думаю, если бы я тогда применила то или иное, моя жизнь сложилась бы совсем по-другому. Иногда я впадаю в уныние, когда думаю о том, как потратила жизнь и ничего не достигла за 20 лет проведенных депрессии и тревоги. А теперь кажется слишком поздно что-то делать. У меня вызывают трудности, самые базовые вещи, с которыми сталкивается молодежь. Например, вопросы карьеры, получения образования, поиска друзей и так далее. Но мне уже скоро 40, и меня повергает в отчаяние осознание своего возраста и степени своей неопытности. Каждый признак старения пугает меня, и мне стыдно, что я так отстала в жизни. Есть ли у вас идеи, как можно справиться с этими мыслями? Они мешают мне даже тогда, когда я предпринимаю какие-то позитивные шаги, чтобы измениться. Большое вам спасибо. Моника. По всей видимости, Монике не давали покоя следующие негативные мысли. Я потратила свою жизнь зря и ничего не достигла, потому что 20 лет провела в депрессии и тревоге. Если бы только я узнала об этих техниках много лет назад, моя жизнь сложилась бы совершенно иначе. Моника сказала, что попробовала все методы, о которых прочитала в моих книгах, но особенно её взволновало, когда я поинтересовался, пробовала ли она использовать технику самого сильного страха. Она написала, «Я пролистывала технику самого сильного страха долгое время, потому что мне не с кем было разыгрывать её по ролям, хотя мне всегда нравились примеры в ваших книгах. Иногда я даже смеялась вслух. Я решила попробовать выполнить эту технику письменно, сама исполняя роли обоих голосов. Мне она откликнулась больше, чем любая другая техника, которую я пробовала, и сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Думаю, это улучшение продлится какое-то время. Если у вас будут другие предложения, я с радостью их приму. Вы действительно меня вдохновили. Вот диалог, который написала Моника, выполняя технику самого сильного страха, Для мысли «я потратила всю свою жизнь, ничего не достигла и никогда не смогу измениться». Негативный персонаж. Моника, меня поистине удивляет, какую странную жизнь ты вела. Ты потратила зря свои лучшие годы. Ты позволила этому золотому времени просто выскользнуть у тебя из пальцев, ничего так и не сделав. Как ты могла позволить этому случиться? Моника. Да, это правда, что я не достигла всего, чего хотела в юные годы. Меня часто это угнетает, и мне до сих пор много над чем нужно поработать. Но учитывая все, что со мной случилось, не думаю, что мои дела так уж плохи. Я хожу на терапию, я работаю над тем, чтобы изменить свои жизненные привычки. Это займет некоторое время, но я чувствую себя достаточно оптимистично и верю, что смогу измениться и сделать что-то со своей жизнью. Негативный персонаж. Что ж, Моника, не хочется тебя расстраивать, но я считаю, что твой случай безнадёжный. Тебе 39 лет. Ты до сих пор ничего не достигла, и я не думаю, что когда-нибудь достигнешь. Тебе просто нужно смириться со своей судьбой. Не знаю никого, кто бы вёл такую жизнь, как ты, и потом смог бы измениться. Ты просто нереалистично смотришь на вещи. Ты витаешь в облаках. Моника. Что ж, может, это правда, что ты не знаешь никого вроде меня? Я достаточно уникальна, но я оценю твой интерес к моим делам. Звучит так, как будто ты считаешь, что люди никогда не меняются, как бы сильно они ни старались. Это правда? Негативный персонаж. Абсолютно. Возможно, кто-то и может измениться, если у него только одна или две из всех твоих проблем. Но посмотри на себя. Ты просто размазня. Ни карьеры. Ни отношений, не считай семейных. Ни образования, ни собственного дома. Ты даже не можешь с людьми поговорить, не впадая в тревогу. Ты боишься водить машину, быстро устаёшь и очень хрупко эмоционально и физически. Ты живёшь в трудном мире. У тебя никогда ничего не получится, девочка. Это просто глупые мечты. Моника. Это правда, что у меня нет ни карьеры, ни отношений, ни денег. Это именно те проблемы, над которыми я усердно работаю. «Я чувствительна, и ты прав, в жизни бывают трудные моменты. Но я не уверена до конца, что именно ты пытаешься сказать. Ты имеешь в виду, что одни проблемы решаемы, а другие нет? Или ты хочешь сказать, что само количество проблем определяет возможные перемены или нет? Мне хотелось бы знать, какие проблемы ты считаешь решаемыми и после какого количества наступает точка невозврата. После трёх, четырёх, двенадцати?» Негативный персонаж. Я думаю, ты упускаешь главное, что я хочу сказать. Я не говорю о числах и статистике, я говорю о тебе. Ты так ничего не достигла в жизни и никогда ничего не достигнешь. Вот и все. Моника. Да, я определенно уловил этот лейтмотив в твоих репликах. Но мне по-прежнему интересно, почему ты думаешь, что я никогда не изменюсь. Ты сказал, что одну или две мои проблемы можно решить. Мне интересно, какие. Возможно, я сначала поработаю над ними?» Негативный персонаж. «Ну хорошо, я немного тебя подбодрю. Я думаю, что все твои проблемы усиливают друг друга. Возможно, ты смогла бы получить работу, но ты слишком стеснительна. Ты могла бы жить в своей собственной квартире или доме, но у тебя нет денег. Возможно, ты смогла бы преодолеть стеснительность, но для этого нужно выходить из дома и практиковаться, и здесь тебе мешает твоя лень и отсутствие энергии. А кроме того, твоя фобия вождения и панические атаки. Этот список можно продолжать бесконечно. Ты бегаешь по замкнутому кругу, попала между молотом и наковальней. Просто смирись с этим, ты обречена. Моника, я действительно ценю, что ты уделил немного своего времени, чтобы проконсультировать меня. Но я по-прежнему хочу знать, почему ты думаешь, что мои проблемы неразрешимы. Все, что ты упомянул, очень даже можно разрешить при помощи терапии и техник КПТ. Многие специалисты пишут книги о том, как справиться с этими проблемами. Не может быть, чтобы они все были неправы. Негативный персонаж. Что ж, я думаю, важно сочетание всех этих проблем. У тебя очень неудачное сочетание проблем, которое делает их практически полностью неразрешимыми. Моника, это очень интересно. Можешь рассказать, где ты услышал об этих неразрешимых сочетаниях? Ты прочитал об этом в каком-то журнале по психиатрии или узнал от эксперта в области психологии или статистики? Или это какой-то универсальный метафизический закон, который ты открыл? Негативный персонаж. Я услышал об этом от психиатра. Я рассказал ему о тебе, и он сказал, что за 40 лет практики он никогда не видел такого случая, как у тебя. Он сказал, что не думает, что тебе можно помочь без медикаментозного вмешательства, И даже с лекарствами будет очень трудно, если не невозможно вылечить кого-то с такими серьёзными проблемами, как у тебя. Моника. Не все психиатры знают о техниках когнитивной терапии. Их обучают прописывать лекарства, и обычно это единственный метод терапии, который они применяют. Я лечилась у двух психиатров, которые говорили мне, что не думают, что мне станет лучше без приёма таблеток. Но я пробовала принимать их и почувствовала себя хуже, чем без них. Тогда я решила опробовать техники КПТ и проверить, что случится. Но мне по-прежнему интересно узнать, почему ты, негативный персонаж, думаешь, что меня невозможно вылечить? Почему ты так настаиваешь, что моя проблема неразрешима? Негативный персонаж. Хорошо. Дело не в твоих проблемах. Дело в тебе. У тебя просто нет того, что требуется для их разрешения. Другие люди способны разрешать проблемы, а ты, думаю, нет. Если бы ты могла, ты бы это уже сделала. Моника. Интересно, то есть ты говоришь, что во мне есть что-то отличающее меня от других людей с похожими проблемами, что делает мой случай суперособенным и безнадёжным? Можешь ли ты определить, в чём конкретно состоит это отличие? Негативный персонаж. Я не могу дать определение, я просто знаю, что оно есть. Моника. Некое неопределимое качество. Негативный персонаж. Негативный персонаж. «Именно так. Моника. То есть какое-то качество определяет, почему я не могу измениться, но его нельзя объяснить или описать?» Негативный персонаж. «Угу. Моника. Даже не знаю, имеет ли смысл продолжать. Я думаю, возможно, ты даже не знаешь, о чем говоришь». «Ух ты, я действительно был впечатлен фантазией Моники. Я бы сам не смог справиться лучше». Эта техника оказалась эффективной, потому что она записала самую жесткую критику, которая пришла ей на ум. Она не сдерживалась ни в чем. Когда она одно за другим проанализировала эти утверждения, она осознала, что они просто не имеют под собой почвы. Вы, возможно, заметили, что техника самого сильного страха очень похожа на технику озвучивания голосов, о которой вы слышали в главе 15. Они обе включают ролевые игры и интегрируют самозащиту и парадоксальное принятие. Главное отличие в том, что, когда вы используете озвучивание голосов, ваш партнер атакует вас посредством негативных мыслей из вашего журнала настроения, используя местоимение второго лица «ты». Он не представляет реального человека, а просто озвучивает самокритичные мысли из вашего ума. Так что вы ведете битву сами с собой. И наоборот, когда вы используете технику самого сильного страха, ваш партнер действительно представляет другого человека. Но в этом случае это воображаемый незнакомец, которого вы всегда боялись. Тот, кто действительно думает о вас очень плохо и высказывает все те негативные мысли, которые вы могли бы вообразить. Конечно, этот критик окажется гораздо хуже любого реального человека, потому что он действительно говорит вам все эти ужасные вещи. Однако результаты этих двух техник будут схожи. Когда вы обнаружите долю истины в этой критике, вы лишите паруса противника ветра и осознайте, что изначально не было причин так бояться.